Глава тринадцатая. Вика, это совсем не изменилось», — говорит Людмила Станиславовна. «Мама Лёша». Я молча размешиваю сахар в чае. Сама не заметила, как милая беседа стала вдруг напряженной. «А ты чего с чемоданом? Ушла от мужа?» — Задает она вопрос. «И неловкости в этой милой квартире становится ещё больше». «Мам». Алексей осуждающе смотрит на мать. Решила пока пожить в бабушкиной квартире. Отвечаю и пытаюсь мило улыбнуться. Людмила Станиславовна кивает. Я встаю. Благодарю за гостеприимство. Лёша поднимается вместе со мной. Я тоже поеду, мам. Мы вместе выходим из квартиры. Спускаемся. Квартира моей бабушки находится в другом подъезде. Не стоило, наверное, приходить. Говорю ему по пути. «Почему?» «Да кто я такая, чтобы ты меня в гости приглашал?» Лёша стискивает зубы и цедит. «Моя пациентка». Усмехаясь про себя, вряд ли он всех пациентов приглашает к себе домой. В голове проскальзывает мысль. «Можно было бы ему прямо сейчас рассказать то, что я сегодня узнала? Но ну, а потом думаю, какой в этом смысл? Он подумает, что я хочу вернуть старую любовь. А куда мне? С таким животом, с разводом и всем этим скандалом. Может, придет время, я расскажу. Просто чтобы знал, какие у меня хорошие родственники. Пока точно не до этого. Мы выходим из подъезда, говорю Алексею короткое до свидания, и поворачиваю направо. Ничего не забыла? Громко спрашивает. Поворачиваюсь, и вижу свой чемодан у него в руке, смеясь от неловкости. Подхожу и дотрагиваюсь до ручки. Вот только он держит двумя руками и забрать не получается. Поехали со мной, говорит. Что? Куда ехать? Ты о чем? Ко мне домой. Поживешь у меня. Я могу пожить в квартире бабушки. Не сможешь. Они продали квартиру. Как это продали? В смысле? Уже давно. Весь дом знает, что там теперь живет семья военных. Они мне не говорили. Вот чёрт. Да как же так? Тогда я поеду в гостиницу. Алексей тяжело вздыхает. Вик, ну какая гостиница? Лучше тогда уж в больницу возвращайся. А вот и вернусь. Не могу я к тебе домой. Почему? Лицо Алексея становится суровым. Он пытливо поднимает брови вверх. Я молчу. Не говорить же прямо. Сам что ли не понимает? Не хочу я его жалости. Алексей возражает моему немому молчанию. Куда ты пойдешь? Наверное, денег нет. Твоя девушка не будет против? Неожиданно спрашиваю. Вряд ли? Ее ведь нет. Зачем ты мне так помогаешь? Я уже ответил. Ты пациентка моей клиники. В этот момент во двор дома очень быстро заезжает черная машина. Я сразу ее узнаю. Автомобиль Рената. Инстинктивно подхожу ближе к Алексею, шепчу. Быстрее поехали. Идем к его машине. Но по закону подлости, конечно, не успеваем в нее сесть. К нам поле подбегает мой пока еще муж. Вика, вот и где. Пойдем домой. Вот так просто, как будто ничего не было. Ренат, не надо. Я не вернусь. У тебя-то мужа Женя живет, отвечаю спокойно. Я ее выгнал. Ты что, думаешь, мне эта истеричка нужна? Нет, только ты. Открывая рот от удивления. Конечно, я возвращаться не собираюсь. Но как же быстро Ренат меняет свои решения? Чем это обосновано? Зачем ему нужна я? Садись в машину. Раздается грозный голос Алексея на всю улицу. Я поворачиваю голову в его сторону и не могу понять, это он мне или Ренату? «Смотрит на меня. Значит, мне». Ренат только сейчас обращает на него внимание. «Вика, это кто такой?» Ренат усиленно о чем то думает. «Врач из больницы, что ли?» «Ничего себе, у нас медицина на новый уровень вышла. Ты с ним роман закрутила. Меня поэтому не пускали». Я не успеваю глазом глаза моргнуть. Леша подходит к Ренату и наносит ему удар в живот. Тот скрючивается в трепогибели. Закрываю глаза руками и от страха быстро запрыгиваю в машину Алексея, которая находится в шаге от меня. Сквозь стекло вижу, как Ренат пытается сделать то же, но не получается. На этот раз Алексей скручивает ему руку. Выражение лица моего мужа передает невиданные страдания, а вот лицо Алексея остается неизменно спокойным. Как будто для него это самая обычная будничная ситуация. Он отталкивает Рената в сторону и быстро садится на водительское место. Мы уезжаем. Я оборачиваюсь назад и вижу, как Ренат пытается встать. Показывает неприличный жест. Смотрю на Алексея. Не возмутим. Как будто мы только что от его мамы вышли. И не было никакой драки во дворе. Вот так мой муж, сам того не зная, решил за меня. Мне придется жить у Алексея.